Горьким запахом горелого угля и чудесным незабываемым душком не окалины. Вокруг одинокой кузницы было безлюдно и пусто. Пахло от близ лежащей торной дороги горячей пылью или бедой. На осевшей плетневой крыше кузницы плотно придавленной дерном росли дикая конопля и бурьян, в нем копошилось множество воробьев.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 Вытирал кожаным фартуком пот с багрового лица, недовольно говорил. «Уж дюж ты, дотошный хозяин! Уж дюжи не к чему эти твои придирки! Ну, чего ты тут нюхаешь? Чё ищешь, спрашиваю? Да что я тебе, цыган, что ли? Постучал молотком, наварначил, как попоня, а потом залез в кибитку, тронул лошадей, и по тех пор его и видали? Нет, парень!»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 Но когда он особенно строго стал оглядывать одну ветхую, ошарпанную лобогрейку, да обобществление, принадлежавшую Антипу Грачу, Шалый развеселился и недовольство с него как рукой сняло. Он, захватив бороду в кулак, неизвестно кому подмигивая и лукаво ухмыляясь, иронически говорил, ляш ляш на нааземь, Давыдов! Чего ты вокруг нее коч там ходишь?»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 «Старуха моя не знает, как тебе угодить, куда тебя усадить, да какое тебе помягче на ночь постелить. А ты нос выше крыши дерешь. Я ответственный!» «Ну, какой ты, спрашивай, ответственный? Зайчьей досуслиной шкурки у себя на службе трясешь. Вот и вся твоя ответственность. Никакой ты не ответственный, а вот я ответственный работник. После председателя и секретаря ячейки...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 Никого не заманю в кузню. Сяк от кузнечного дыму, лытает, как черт от ладана. Пришлось вот эту вонятку брать. Способный он, чертенок. А сколько тиранства я от него терплю, нет числа. Тон то в чужой сад летом заберется, А я за него в ответе. Да бросит кузни и увеется пискарей на удочку ловить. А то еще что-нибудь придумает окончательно, Ни к чему не пригодное.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 Повернули народ против тебя. Стал быть, островнов не один орудует. Тебе это понятно? Дальше? Можно и дальше. Так чего ж ты спрашиваешь, почему я не выступаю на собраниях? Я выступлю раз, другой, на третий раз и выступить не успею. Стукнут меня в этой же кузне.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 под впечатлением только что рассказанного кузнецом. Но тот внимательно посмотрел на Давыдова, черными, на выкате глазами, насмешливо сощурился. — По-стариковски, Со слепу может, я и преувеличиваю, как ты говоришь. Ну а ты, парень, вовсе эти их опасности не зришь. Молодая суета тебя окончательно затемнила. Это я тебе окончательно говорю».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 По пьяной лампочке? Нет, то-то, парень, и оно, не чисто тут дело. Человека ни с того, ни с сего убивать не станут. А я так глупым стариковским умом рассуждаю. И ежели бы он не уходил советской власти, его бы за и убили по приговору, не втихаря. А уж ежели его убили в втихаря, воровский, ночью, да женой. то не уходил он врагам советской власти, иначе и быть не может. А зачем бабу его убили, спрошу я тебя? Да зачем, чтобы она этих убивцев властям не выдала, она их в лицо знала. А мертвый ты не говорят с ними спокойнее парень, иначе и быть не может. Это я тебе окончательно говорю. Положим, обо всем этом и без тебя мы знаем, догадываемся.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 Гордец ужасняющий и сука каких свет не видывал. Кучер его, белый как стенка, руки трясутся, отстегивает по стромке у левой пристежной. Не доглядел он, и пристежная расковалась дороге. Вот ему этот барин и вкалывает. «И такой, дескать, ты, и сякой, и уволю тебя с должности, и в тюрьму посажу».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 носик кто у тебя с красниной. Выходит, что обои мы с тобой дворянского рода не как иные прочие. Но ежели ты гребуешь мне руку подать, потому что у тебя она белая, а у меня черная, так это уж зависяще от твоей совести. Помрем и обои с тобой одинаково побелеем. Молчит, Селиванов, только...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 Язык не дюжи вываливая, то зараз время такое, что нынче ты куешь, а завтра тебя подкают на все четыре, чтобы до самой Сибири поэтап ушел, не склизался. Понятно тебе? Понятно, говорю, высок благородие. Ну, ступай, и чтоб дух твоего тут не было. А Селиванову я сообщу, что семь шкур с тебя спустил. Так вот, парень, какие дела были-то?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 и Давыдов решил идти в открытую. — А ты на кого грешишь, Сидорыч? — прямо спросил он, испытующий, глядя в черные с красноватыми белками воловье глаза Шалова. Тот бегло взглянул на него, уклончиво ответил. — Тот парень очень даже просто, можно ошибиться. — Ну, а все-таки? Уже не колеблясь, Шалый положил руку на колено Давыдова и сказал.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 Раз уж зашел разговор, ты, Сидорыч, не отшучивайся, а выкладывай все как есть. В прятки нам играть нечего. Лохой с тебя парень, следователь, — убежденно заявил Шалый. Ты только не спеши, родимец, тебя возьми. Я тебе все выложу, выложу окончательно, а ты успевай только глаза протирать. Ты вот ни к селу, ни к городу с связался,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 «Непорядок это, старики! Ей отсевная мука, нам отруби!» «Веришь, парень, мне от этих слов стыдно за тебя стало!» «Как хочешь, а стыдно! Будь то у меня в кузне подручным!» «Никто из хуторных и ох бы не сказал! Но ведь ты же всему нашему хозяйству голова! А голова — великое дело, парень!» «Недаром даром старину, когда казаков на сходах за провинку секли!» Была такая поговорка "Пущай Будет красная, была бы голова ясная!» А вот голова-то у нас в колхозе недюжи ясная, трошки мазаная. Потерялась эта голова возле лужки и тихотьком вымазалась. Да найди ты какую-нибудь стоящую девку или, скажем, вдову, никто тебе и слова не сказал бы, а ты... Эх, Давыдов, Давыдов, залепила тебе глаза!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 Молодая была, здоровая, а вот что-то заклинило ей, заколодило и шабаш. Что мы только не делали, как не старались, и все без толку. Баба в те годы пешком в Киев ходила, в Лавру, детёнка вымаливать. Все одно не помоглось. Перед уходом я и сказал, ты мне хоть хохленочка оттуда в Подоле принеси. Шалы сдержанных мыкнул, закончил.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 Так ты спрашиваешь, какие у меня доказательства? Скажу окончательно. Утром, когда хапровых побили, пошел я поглядеть на убитых. Покойная баба хапрова мне как-никак кумой доводилась. Но в хату народ не пущают. Милиционер возле двери стоит, ждет, когда следователь приедет. Я постоял возле крыльца, только гляжу след на крыльце, знакомый мне.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 Потерял он сапог мой подарок или нет? Недели две я ждал, когда он из валенок вылезет, сапоги обуется. Как-то теплело, снежок притаял. И я бросил работу в кузне, нарочно пошел в правление. Лукич там и в сапогах. Спустя время вышел он во двор. Я за ним. Он свернул с стежки, пошел к амбару. Глянул я на его следы.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 Тут такие и оробел, а тут не был в окончательной надеже, что один Яков Лукич такие подковки носит. Надо бы проверить, ведь в гражданскую войну у нас полхутора английские ботинки носили. А через час на крыльце у Хопровых, небось, так натоптали, что и верблюжьего следа от конского нельзя было отличить. Вот она какая штука, парень!